14. Мария Богородица и Елизавета отразились в сказании о Юэфэе. Согласно христианской традиции, немолодая Елизавета была двоюродной сестрой Марии Богородицы, дочерью Исмирии, сестры Анны, матери Марии. У Елизаветы и ее мужа, священника Захария, не было детей. Они оба были пожилые, и Захария молился, чтобы у них появилось потомство. Ангел возвестил Захарии, что его молитва услышана, и родится сын, будущий пророк Иоанн Креститель. Мария Богородица прожила в доме Захарии и Елизаветы около трех месяцев и вернулась в Назарет незадолго до рождения Иоанна Крестителя. Таким образом, Иисус и Иоанн – троюродные братья. Они близки по возрасту. На рисунке 1.50 приведена картина якобы Стрюба «Встреча Марии и Елизаветы». Во чревах обеих женщин обозначены плоды «Иоанн Креститель» и «Иисус Христос». Естественно, ожидать, что китайское сказание сообщит о Марии и Елизавете. Действительно, это так. Отражением Марии является госпожа Юэ, а мать Юэфэя приплывшая в огромном чане. Отражением Елизаветы является жена богача Ван Минина, о которой уже говорилось выше. Они пригласили прибывшую госпожу Юэ, то есть Марию, пожить у них в доме. Смотри рисунок 1.50. Встреча Марии и Елизаветы. Якоб Стрюб, якобы около 1505 года. В очревах обеих женщин обозначены плоды, Иоанн Креститель и Иисус Христос. Взято из Википедии. Сказано, женщины прошли в дом и приветствовали друг друга со всеми подобающими церемониями. Госпожа Юэ поведала хозяйке, при каких обстоятельствах ей пришлось расстаться с мужем. Слушая ее рассказ, жена Ван Мина и служанки утирали слезы. С тех пор обе женщины стали жить дружно. Как родные и сестры. Однажды хозяйка пожаловалась на то, что у нее нет детей. Есть три вида непочтения к родителям: но самый худший — отсутствие потомства. Сказала госпожа Юэ: «Неужели вы допустите, чтобы ваше состояние попало в чужие руки? Пусть лучше ваш муж возьмет наложницу, возможно, она родит ему сына, и тогда род Ванов и не оборвется». Хозяйка была ревнива, но госпожа Юэ все же сумела ее убедить. Через год у наложницы родился мальчик, которого назвали Вангуем Ванмин Ван Мин без конца благодарил госпожу Юэ. Время текло незаметно. Юэфею Фэю, Юэ исполнилось семь лет, а Вангую Гую шесть один. Итак, китайская госпожа Юэ, то есть Мария Богородица, Оказалось в доме жены Ван Мина, то есть Елизаветы. Они жили вместе дружно, как родные сестры. Это отражение того факта, что Елизавета была двоюродной сестрой Марии, и они дружили. У китайца Ван Мина и его жены не было детей. Это отражение того, что у Захарии и Елизаветы не было детей. Они были уже в преклонном возрасте и мечтали о потомстве. Молитвы Захарии были услышаны и Елизавета забеременела. В китайской версии по совету госпожи Юэ, то есть Мари, богач Ван Мин решился взять наложницу, и та родила им сына. Таким образом, Юэ Фэй – это отражение Иисуса, а Ван Гуй – сын богача Ван Мина – отражение Иоанна Крестителя. Иоанн и Иисус – троюродные братья, они близки по возрасту. В китайском же освещении их возраста отличались всего на один год. Ранее мы неоднократно отмечали, что некоторые хронисты путали и склеивали Иисуса и Иоанна Крестителя. След этого обстоятельства проступает и в китайском сказании. Оно говорит, что родители Юэфэя, то есть Иисуса, были пожилыми, и у них не было детей. Сказано... Хозяина уже перевалило за пятьдесят, а детей у него не было. В прошлом году он ездил в храм Путо молиться о продлении рода. И вот Бодисаттва совершил чудо. Хозяин узнал, что жена его забеременела. Сегодня у нее родился мальчик. Один. Ясно видно, что китайцы перепутали здесь сюжеты из жизнеописаний Христа и Иоанна Крестителя. Пожилым родителям Юэфэя приписали события из жизни описания пожилых Захарии и Елизаветы.